Одна тысячная. Звякнул колокольчик. Костлявые желтые руки, увитые набухшими венами, Замерли в воздухе, прекратив перебирать сушеных насекомых. Засаленный капюшон Неопределенного цвета шевельнулся, Обращаясь к покупателю. Молодой прыщавый парень, Только что вошедший в семерку пентаклей, Явно чувствовал себя неуютно но всеми силами старался этого не показывать. Но он с пренебрежением оглядел обшарпанную обстановку и пыльный ассортимент, криво усмехнулся и спросил, — Это ты есть? — Да, я. Это я. С этим утверждением трудно не согласиться. Еле слышно прошептал за прилавка продавец. — Вы прибыли что-то купить. Что-то особенное. — Ну, — неопределенно промычал парень. — Фух, а чего у тебя тут есть-то? — У меня есть все, — спокойно ответил продавец. — Ага, ясно. Иди-ка ты это, слону, лапшу на уши вешай. У него они большие. Продавец промолчал. Из-под капюшона повеяло легким холодком. Покупатель зябко дернул плечами и успокоительно сказал, — Ладно, дед, давай про дело. Мне тут пацаны знакомые шепнули, что ты, это, вроде как, типа шамана какого, колдуешь, приколдовываешь и все такое. Че, правда, что ли? Или наврали? — К сожалению, наврали, — прошептал продавец я всего лишь скромный торговец не более того но среди моих товаров есть весьма необычные это действительно так вы желаете что то конкретное ну опустил глаза парень ну это дорого зависит от того чего именно вы желаете желаю — Желаю? — задумался покупатель. — Желаю. Да я вообще много чего желаю. — Кажется, я понял. Вы хотите получить что-то, что может исполнять желание. Э — э ну, — смутился парень. — Это... А, а чего? Такая фигня у тебя есть? — Есть. И выбор довольно широкий. Но мой товар стоит дорого, и даже очень. — Дорого это сколько? — А каким капиталом вы располагаете? Покупатель потоптался на месте, громко шмыгнул носом, даже шагнул было к выходу. Но потом все-таки достал тощенький бумажник и вынул из него еще более точненькую пачку купюр. Не слишком много. И едва лишь глянул на предложенные бумажки продавец. Боюсь, ни на что по-настоящему эффективное, этого не хватит. Однако кое-что для вас у меня все-таки найдется. Вот, посмотрите. Из под стойки появилась коробочка, обитая алым бархатом. Продавец неторопливо открыл ее, И покупатель разочарованно поморщился. Внутри оказался высушенный паук, на первый его взгляд самый обыкновенный. — Ну и чё это? — тупо моргнул парень. — Это паук-акцидент, — прошептал продавец. — Чрезвычайно редкий пить. Во всем мире насчитывается едва ли сотня особей. Чрезвычайно редкий, чрезвычайно ценный. Дело в том, что у этого паука есть одно удивительное свойство. Он исполняет желания. — Ага, ясно. Прям слушай и верю каждому слову. Дед, ты мне что-то втюхиваешь, по-моему? — Попробуйте сами, — перебил его продавец, доставая из подстойки три игральных кости. — Попробуйте. — И что мне с этим делать? отломите пауку в одну из лапок и мысленно пожелаете выкинуть скажем три шестерки или любую другую комбинацию покупатель пожал плечами звучало все это довольно глупо но забавно и он всяко ничем не рисковал через несколько секунд игральные кости замерли неподвижно на всех выпали тройки Это то, что вы задумали, чуть наклонил капюшон продавец. Его слова звучали не вопросительно, а утвердительно. Ага, уже с большим уважением ответил парень. Ага. это что, любое желание? Нет, совсем не любое. Если бы можно было любое, паук, акцидент, стоил бы во много раз остороже. Строго говоря, он не исполняя желания, в буквальном смысле. Этот паук управляет вероятностями. Чего? Все очень просто. Любое событие при заданных условиях может произойти или не произойти. И для любого возможного события можно вычислить вероятность. У одних событий вероятность очень высокая, близкая или даже Равная процентам У других, напротив, чрезвычайно маленькая, ненамного превышающая ноль. Например, чему равна вероятность того, что завтра взойдет Солнце? Практически 100%. Помешать этому способен разве что конец света. А чему равна вероятность того, что на нас сейчас упадет Луна? Практически нулю. Ну, это все я как бы понял, кивнул покупатель. Не дурак, наверное. А дальше чего? Отломив ногу пауку акциденту, вы повышаете вероятность задуманного события в тысячу раз, если быть скрупулезно точным, в девятьсот восемьдесят восемь целых и четыре десятых. Но это не имеет большого значения. И желание исполняется. Не мог дождаться главного парень. Если выбраны события достаточно реалистично пожелав выиграть в Орел-Грешку, вы выиграете наверняка. Первоначальная вероятность равна одной второй. Пожелав выбросив на трех костях три шестерки, вы тоже обязательно выиграете. Эта вероятность равна одной 216, умноженной на 1000, она уходит далеко за 100 процентов. Однако, если вы пожелаете сделать то же самое уже с четырьмя костями, желание может и не сбыться. Здесь вероятность равна одной 1296, да, умноженная на 1000. Такая вероятность становится очень большой, 125 из 162, и вы, скорее всего, выиграете, но шанс проиграть все-таки остается. То есть нужно желать чего-то такого, что и так может произойти на морщил лоб покупатель? Именно, если вероятность события больше одной тысячной. Желание исполнится стопроцентно. Если меньше, но незначительно, может исполниться, может и не исполнится Если вы пожелаете чего-то крайне маловероятного, например, найти на дороге кошелек с деньгами, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. Даже помноженное на тысячу, вероятность такого события останется крохотной. А уж если желаете чего то совсем невозможного например чтобы в индии пошел снег а ага, общий смысл я вроде как уловил, — задумался парень теперь вы понимаете почему цена акцидента не так велика как у других исходных предметов он исполняет далеко не все желания а клёвая штука вся равно решил за парень это ж как в казино можно выиграть берродят уговорил продавец забрал точенькую пачку купюр и подтолкнул покупателю алую коробочку тот жадно пересчитал оставшиеся семь лапок паука акцдента и вышел за дверь даже не попрощавшись через две недели этот покупатель вернулся Он широким шагом подошел к прилавку и шваркнул на него купленный товар. — Вот, — репнул парень, — давай, это, деньги назад гони. — Вы недовольны купленным товаром? — прошептал продавец, рассматривая паука-акцидента. У него не осталось ни единой лапки. — Что-то сработало неправильно. — — Не, ну, кое-что исполнилось, — неохотно признал парень. — В казнишку я неплохо выиграл, и шеф зарплату повысил, как я хотел, и наши у Спартака выиграли. Но последнее желание это ни хрена не сбылось. — Че такое, дед? — А каким было ваше последнее желание? — Ну, это... — смутился парень того пожелал, чтобы Ирка на меня запала. Ну, это, влюбилась как бы. Понимаю, задумчиво скрестил желтые пальцы продавец. Скажите, а нет ли у вас случайно при себе фотографии той молодой особы, с которой вы прониклись такими глубокими чувствами? Покупатель молча покопался в карманах и протянул небольшую фотокарточку, улыбающейся девушке. Хозяин семерки Пентакли несколько секунд разглядывал из-под засаленного капюшона хорошенькое личико, а потом еле слышно прошептал. «Сожалею, но паук-акцидент здесь бессилен. Вероятность того, что эта девушка когда-нибудь вас полюбит, гораздо, гораздо меньше». Одной тысячной.